Андрей. Старик Грибоедов действительно жил поблизости. Однако если экс-сидюхина обитала в современной башне из стекла и бетона, то школьный учитель знаменитого пиромана ютился на первом этаже хрущевской пятиэтажки. От одного дома до другого было максимум три минуты пешком расслабленным шагом, И Андрей решил пройтись, несмотря на недовольную физиономию сержанта, чей ужин в местной Венеции откладывался на неопределенное время. Сержант смотрел в сторону, явно считая столичного следака больным на всю голову, да и сам Андрей совсем не был уверен в том, что делает. Понятно, что дома он нашел бы чем заняться, кроме как бессмысленно вгрызаться в древнее черствое дело. Но он был в тысячах километров от столицы... И вечер в ресторане, где за почти московские деньги ему подадут размороженных креветок под Салемио, его не сильно прельщал. Да и старый учитель по телефону был хоть и насторожен, но встретиться согласился сразу. И, пройдя за стариком внутрь квартиры, Андрей понял, почему. Все стены квартирки были увешаны фотографиями классов. Сначала черно-белыми, потом цветными. По центру ребячей компании стоял сам Сан Саныч, В черно-белом варианте еще интересный высокий брюнет, а в цветном все более ссыхаясь и обретая укрупняющуюся лысину и острую седую бородку на манер дедушки Калинина. На полках, плотной лесенкой развешанных по стенам, стояли книги. Классика из школьной программы, методички, учебники по детской психологии. Круглый пыльный стул в центре был облагорожен салфетками с мережкой, подарок благодарных учениц. На столе стояла большая кружка с недопитым чаем и тарелка с крошками, очевидно, остатки немудреного бутерброда, послужившего учителю ужином. Грибоедов предложил чаю и Андрею, но он отказался. Присел на продавленную, прикрытую пледом, тахту. Смущенно улыбнулся старику. Тот встретил капитана в домашней вязаной кофте, из-под которой виднелся мятый воротничок, пожелтевший от времени рубашки, и мешковатых брюках с двойными стрелками. Живет один — подумал Андрей. А старик развел руками, тут же подтвердив Андрееву гипотезу. — Прошу прощения за беспорядок. Я старый холостяк. Андрей улыбнулся. — Ну что вы? И замолчал. — С чего начать? — Вы, видимо, пришли спросить про Славу Сидюхина, — помог ему Грибоедов. — Вам, наверное, это нужно для вашей криминологической теории? Массовое убийство, пиромания, как вид садизма, — покивал головой учитель. Андрей не стал спорить. Старик Грибоедов был явно расположен к беседе, и Яковлев приготовился слушать. Я, знаете ли, изучил этот вопрос уже после того, как старик поёрзал на стуле. Слава Сидюхин был очень специфическим ребёнком, да. Я был его классным руководителем и учителем литературы. Школа-то у нас математическая, поэтому дети, конечно, были больше одарены в точных науках, чем в литературе. Но я старался. Был полный идеал вы знаете, гармонично развитом человеке. И часто у меня получалось просто потому, что детишки в школе учились изначально неглупые и склонные к приобретению знаний. Но Славик... Это был отдельный случай. Видите ли, он литературы не чувствовал. Вообще. Что вы имеете в виду? Наверное, я не точно выразился. Я хочу сказать, что он не то что не чувствовал авторскую стилистику, а скорее не улавливал эмоциональной мотивировки персонажей. Почему герой действует тем или иным образом, понимаете? Что им движет? Какая-то полная глухота души на фоне блестящих математических способностей. Я сначала грешным делом подумал, что это вид аутизма. Вызвал в школу родителей, чтобы, так сказать, совместными усилиями. Но старик обернулся к одной из школьных фотографий и вздохнул. — У родителей поддержки вы не нашли, я так понимаю. Андрей скосил взгляд на снимок. Лица на старой черно-белой фотографии были слишком мелкими, но Грибоедов, очевидно, помнил их наизусть. Не совсем. Отец был таким нервно-оптимистичным. Мол, Славы все хорошо, даже отлично. Нельзя же успевать по всем предметам одинаково, верно? А математика для мальчика важнее мучения Раскольникова. Мать же молчала и глядела в пол. Я понял, проблема глубже, чем мне казалось, и в следующий раз попросил пойти одну мать. Реакция оказалась неожиданной. Помню, был чудесный майский день. Пустой класс, открытые окна, на школьном дворе мальчишки играют в футбол. До нас доносились радостные крики, удары по мячу. А рядом со мной за первой партой сидела маленькая белокурая женщина в тёмно-синем скромном костюме, которая ещё до того, как я произнёс первую фразу, начала рыдать. Я, честно говоря, испугался. Сел рядом, стал как идиот похлопывать её по плечу и говорить, что всё не так страшно, ну подумаешь, литература. И сам не сразу понял, что говорю с интонациями отца Сидюхина» тем же нарочито бодрым тоном и даже употребляю те же обороты. Наконец она взяла себя в руки, пошла умылась в школьном туалете холодной водой, а, вернувшись, сказала, — Я вижу, вы хороший человек и настоящий учитель, но не думаю, что у вас получится помочь этому мальчику. Когда ему было пять, он поджег нашу кошку, ту, которая росла вместе с ним, мы взяли ее котенком. Уж не помню причины, мы ему что-то не купили, чего он хотел, возможно, мороженого. Кошку мы спасли, но она очень мучилась. Славик сказал, папа, мама, она такая страшная, ее надо усыпить. Мы усыпили, просто потому что не могли видеть каждый день перед собой свидетельство бессмысленной жестокости единственного сына. Потом на даче меня вызвала поговорить свекровь. Она застала мальчика за забавой. Он отрезал ножницами лапки пойманным ящерицам, препарировал лягушек и ежей. На вопросы бабушки отвечал просто «мне нравится». А затем с соседних дворов стали пропадать собаки и кошки. Свекровь подозревала, чьих это рук дело, но Славик все отрицал. Только в августе нашли пару обугленных трупиков в лесу неподалеку от дома, и его дачный приятель, Колька, местный мальчик, сознался, что помогал ловить животных. Но смотреть, как Славик их убивает, не смог. Зажал уши и убежал домой. Узнав об этом, родители Коли чуть его не прибили. Мне же муж говорил, нельзя бить, надо действовать убеждением. Однако убеждением не получалось. В детсаду он щипал и толкал других детей. Его наказывали, и он стал обижать, обзываться. За группой, в которую ходил Славик, закрепилась дурная репутация. Детишки там много плакали и с криками просыпались ночью. В лето перед школой произошла трагедия. Мать Славика запнулась, но все-таки продолжила. Сгорела дача, а в ней задохнулась бабка с дедом. Мальчик в это время якобы гулял в лесу. — Я уверена сказала Сидюхина, поглядев на меня сухими глазами, — что это сделал Слава. Видите ли, свекровь первая поняла, что ее внук — монстр. Грибоедов прокашлялся и поднял выцветшие голубые глаза на Андрея. Я тогда, конечно, подумал, что она преувеличивает. Да, ребенок глух эмоционально... «Да, очевидно, склонен к садизму, но убийство...» А мать Славика вдруг спросила, «А вы заметили, как он общается с другими детьми?» Я покачал отрицательно головой. «Славик, как мне казалось, пользовался популярностью в одноклассников». «Да», — подтвердила Сидюхина, «другие дети к нему тянутся поначалу. Он не глупый, у него повадки лидера» но он продолжает линию начатую еще в детсаду просто с возрастом стал изощреннее выбирает жертву и начинает организованную травлю сколько славы учится в вашей школе всего пару месяцев первый месяц он как сумасшедший накинулся на математику отец был счастлив собственно мы и для этого его к вам и привели чтобы отвлекся от своих паскудств мы тоже проходили С детства покупали ему все, что душе угодно. Фотоаппараты, все к нему растворители. Потом конструкторы, набор юный химик. Но надолго его не хватит, я знаю. Уверена, что половина класса его уже ненавидит. Скоро возненавидит и вторая. Максимум, в ноябре нам снова придется менять школу. Сидюхина кивнула, обреченно явно своим мыслям. «Не тратьте на него время», — закончила она. «Поверьте мне, я все перепробовала. И била его, когда отец не видел, и кричала, и плакала, и умоляла. Все бестолку». Она ушла. «А я, знаете, в те годы еще верил в воспитательный процесс». Грибоедов развел руками. Андрей спросил, «А что, не стоит?» «Ну, почему же?» «Воспитание — отличная штука, но генетика...» Перебьет любую педагогику, вы уж мне поверьте. У меня 40 лет опыта. Так чем же дело кончилось с Сидюхиным, — поторопил его Андрей. На часах уже было 10 вечера, и он очень устал. А Грибоедов вдруг будто сжался в размерах и опустил глаза. — Я очень виноват, — сказал он. Андрей выпрямился на стуле. Вот оно, ради чего он сюда пришел. На следующей неделе, после того, как я поговорил с матерью Славика, ко мне заявилась математичка. Женщина лет сорока, отличный специалист, сухая, строгая, знаете, старой закваски. Она объявила, что хочет уйти школы, и виной всему Слава Сидюхин. Что-то такое он ей сказал. Математичка отказалась поделиться, но, очевидно, на тему женской ее невостребованности. Настолько болезненная, что довел до слез. Это ее-то, которую мы держали за самого жесткого педагога на всю школу. Я понял, надо действовать. Пару ночей не спал, решая, как приступить к задаче. ведьма действительно, наверное, все перепробовала. Но сердечная тупость... А с другой стороны, явный потенциал в точных дисциплинах. В общем, я начертил пару графиков, которые представил Сидюхину после уроков. Он ожидал от меня критики, а я был расслабленно-прохладен. Ни слова о математичке. На одном графике я начертал его эмоциональное развитие, на другом — интеллектуальное. «Видишь, — сказал я ему, — по второму показателю ты один из лучших в классе, а по первому...» «Тебя может обогнать любой первоклашка. Ты откровенно недоразвит». Он, помню, поглядел на меня искоса, ухмыльнулся, а мне и так хорошо. «Это пока», — кивнул я, — «пока ты не начал интегрироваться по-взрослому в социум. Ты же не собираешься жить на Северном полюсе. Любишь вкусно поесть, хорошо попутешествовать». «Ну, — нахмурился он, — для этого нужно зарабатывать деньги, а работать тебе придется в коррективе. Понимаешь, к чему я клоню? Я должен подтянуть эмоциональное развитие, у тебя не выйдет, — сказал я ему. Это почему же? Не хватает ферментов в твоей умной башке, очевидно, что-то врожденное. И что ж делать?» Он расслабленно качал головой, но я понял, что смог его заинтересовать. Компенсируй эмоции за счет ума. Как это? Ты вот не понимаешь метание Раскольниковой. Действительно трудно, если ничего не чувствуешь. Но ты можешь понять, как расположить к себе людей. В смысле? Что нужно делать, чтобы от тебя не шарахались при ближайшем знакомстве, как от слизняка Он задумался, что помогать, говорить приятное, показывать свое участие. Наконец, просто слушать. Это все? Нет. Но для начала в качестве тренировки эмоционального мускула вполне достаточно. Попробуй решить такую задачку и посмотри, понравится ли тебе нравится. Грибоедов снова замолчал, а потом закончил уже очень тихо. Ему понравилось, даже очень. В следующем году он стал любимчиком учителей и самым популярным мальчиком класса, что, согласитесь, редкое для школы сочетание. Он подтягивал неуспевающих, расточал комплименты, вступался за тех, кого совсем недавно травил. Я был очень горд своим вмешательством, старый дурак. Мы с ним были даже близки как, знаете, пигмалион со своей голотой. Он звонил мне, чтобы поделиться своими успехами. Вот он прошел собеседование в престижную компанию, и отлично продвигается по службе. Вот влюбил в себя девочку из хорошей семьи, а вот какой он отличный отец. Но со смертью его матери он не стал чувствовать свою ответственность, что ли. Видите ли, я остался единственным, кто знал его истинное лицо. Знал, но молчал. Более того, способствовал тому, чтобы он спрятал его под приятной, вполне человеческой маской. И когда его преступления вышли на рожу, все эти страшные смерти в огне, я понял, что это все моя вина. Если б не я, он бы выдал себя раньше». Его удалили бы от общества, и он не смог бы совершить того, что совершил, понимаете?» Старик поднял на Андрея виноватые близорукие глаза, и Андрей не знал, как его успокоить. «Вы не могли бы дать мне фотографию класса, где есть Славик?» — спросил он вместо слов утешения, которых так ждал учитель. Он вошел в квартиру вместе с сержантом, пообещав ему, что это последний этап перед походом в ресторан. в хмуро кивнул. «Последний-то последний, только кухню закроют, и все. Так и не придется с Шиком отужинать». Весь день он провел в машине, разъезжая со странным московским капитаном по следам покойника и, по его словам, отсидел себе пятую точку. Поэтому Андрей решил, что в квартиру родителей Сидюхина может пойти вместе с молодняком. На лестнице разъяснил Котову задачу. Официально квартира давно пустовала. Их цель — найти возможные следы недавнего пребывания там. — Почившего пиромана! — подделывал сержанта Андрей невозмутимо кивнул. — Или еще кого? — Ладно, — сержант послушно поплелся за ним по заплеванной лестнице. Облупленные стены, выкрашенные зеленой краской, были украшены многочисленными надписями. На каждой лестничной площадке, за хлипкими дверями, район был скверный, окраинный, гондел телевизор. На нужном этаже Андрей проверил замок. Дверь квартиры, обитая дерматином, явно не вскрывалась насильственным путем. Отворив ее, Андрей нащупал в темноте выключатель. Под потолком загорелась слабая лампочка в желтом абажуре. Пол коридора в елочке дешевого паркета был пыльным, воздух затхлым. Сержант выразительно посмотрел на Яковлева, мол, что я говорил. Но Андрей упрямо прошел вперед. «На тебе кухня и туалет с ванной, на мне комнаты и коридор». Он включил свет и огляделся. Комнаты были чисто прибраны, кровати аккуратно застелены, на стене ковер с оленем и черно-белая фотография в рамке — Семейная пара — отец и мать Сидюхины. У отца на губах блуждает улыбка, нервная, — вспомнил он школьного учителя. Мать сурово смотрит в объектив, и глаза у нее не просто уставшие. Это глаза неизлечимо больного человека. Андрей провел по подоконнику рукой, на ладони собралась легкая пыль. отстоящих в горшках растений торчали лишь сухие остовы. Яковлев распахнул платяной шкаф и чуть не задохнулся от застарелого запаха нафталина. В полутьме мертвы висели серые пиджаки эпохи семидесятых, пара цветастых платьев. Андрея накатила тоска. Что он тут делает? За каким призраком в самом деле гонится? Пора, пора доставить радость сержанту этким московским франтам заявиться в ресторан «Венеция», — А там уж накатить водочки от души под пиццу и пойти спать, чтобы завтра оказаться дома на своей дачке со своим верным Раневской. «Шеф — Шеф! — вдруг услышал он голос с другого конца квартиры. «Гляньте -ка — Гляньте-ка! Андрей в два шага пересек коридор и замер, как столб в дверях малюсенькой ванной в голубом и бледно-желтом кафеле Сержант стоял на коленях с перочинным ножом в руках а пара плиток, облицовывавших саму проржавевшую ванну, была отколупана. — Я тут это умыться решил, — стал оправдываться сержант, увидев на лице столичного начальства удивление. И на пол наплескал, ну и заметил. Глядите, вот тут, на стыке пола и ванны, и вода мгновенно ушла, будто всосалась. Я и ковырнул ножичком-то, оно само отошло, а там вон вроде есть что. В темной дыре, куда падал яркий свет от лампочки, действительно виднелось что-то серебристое. Андрей сглотнул. «Молодец, сержант! Продолжай ковырять!» «Ого!» Тот послушно кивнул, поддел еще одну плитку, выдернул, как шатающийся зуб, потом то, что сверху, и вытянул на свет божий нечто, похожее на металлическую коробку. «Вроде тех, в которых раньше шприцы кипятили, да?» — сказал почему-то шепотом сержант, проявив недюжинную осведомленность. — Только размером побольше. И сдул явно за многие годы тяжелую, белую, совсем иную, чем во всей остальной квартире, пыль. — Открывай, — сказал ему севшим голосом Андрей.